Глава 10. Дао Гань расспрашивает стражников о делах минувших. Ему приходится туго посреди мрачных развалин. Тем временем Дао Гань по приказу судьи Ди отправился разузнать подробности о жизни госпожи Лян. Она жила неподалеку от улицы полумесяца, поэтому Дао Гань сначала решил навестить стражника Гао, он специально рассчитал время так чтобы явиться как раз к завтраку даогань любезно поприветствовал стражника поскольку стражник гао предпочитал быть в хороших отношениях с помощником нового судьи особенно после недавнего выговора то пригласил даоганя перекусить Тот охотно согласился. Когда Дао Гань хорошенько подкрепился, стражник принёс реестры и показал ему запись о том, что госпожа Лян приехала в Пуян 2 года назад вместе со своим внуком Лян Кэфа. Госпожа Лян при регистрации указала, что ей 68, а её внуку 30 лет. Стражник тогда отметил, что Лян Кефа выглядел гораздо моложе. Он дал бы ему не больше 20 или около того, но должно быть, ему, конечно же, было не меньше 30, так как госпожа Лян сообщила, что он успел сдать экзамен на вторую учёную степень. Это был славный малый, большую часть времени проводивший в прогулках по городу. Кажется, его особенно привлекали северо-западные кварталы. Он частенько прогуливался вдоль канала неподалёку от шлюза. Через несколько недель после их приезда госпожа Лян сообщила начальнику стражи, что ее внук уже два дня не появлялся дома, и она беспокоится, не случилось ли с ним чего. Начальник стражи, как положено, начал расследование, но никаких следов Лян Кефа не обнаружил. Тогда госпожа Лян отправилась в суд и представила судье Фэну обвинение против Лин Кефа. Фання, богача из кантона, обосновавшегося в Пуяне, который якобы похитил её внука, она приложила к этой жалобе и ряд более ранних документов, из которых ясно стало, что между домами Лян и Линь существует семейная вражда. Но поскольку у госпожи Лян не было ни малейшего доказательства причастности Линь Фаня к исчезновению её внука, судья Фэн не принял дело к производству. Госпожа Лан так и живёт в своём домике, и кроме старой служанки, у неё никого нет. С годами она тронулась рассудком. Что же касается исчезновения Лан Каефа, стражник не знал, что и сказать об этом. Кто знает, может, свалился в канал и утонул. Разознав кое-что у стражника, Даогань поблагодарил его за гостеприимство и пошёл взглянуть на дом госпожи Лян. Строение оказалось На пустынной, глухой улице неподалёку от Южного шлюза, в ряду одноэтажных домишек, да угань прикинул, что в нём вряд ли больше трёх комнат. Он постучал в неприветливую чёрную дверь. Ему пришлось подождать, пока послышалось шурканье шагов, и дверь слегка приоткрылась. Ему предстало морщинистое старушчье лицо. Тоненьким голоском старуха спросила, что вам здесь надо? Нет ли дома госпожи Лян? вежливо осведомился Дао Гань. Она больна и никого не принимает, проворчала старуха и захлопнула дверь. Дао Гань пожал плечами. Он повернулся и осмотрел окрестности. Было очень тихо. Никого вокруг, не было даже нищих или уличных торговцев. Даогань усомнился, правильно ли поступил судья Ди, поверив без колебаний подозрениям госпожи Лян. Может быть, старуха и ее внук — искусные мошенники, и за их жалостливой историей таится какой-нибудь злой умысел, к которому причастен и Линь Фань. Такая заброшенная местность прекрасное прикрытие для тёмных дел. Далгань заметил, что дом напротив этажом выше и сложен из крепкого кирпича. Облезшая вывеска свидетельствовала, что когда-то здесь продавали шёлк, но ставни на окнах были закрыты, похоже, дом был заброшен. Здесь мне не везёт, пробормотал Доогань. Пойду лучше попробую узнать что-нибудь о Линьфане и его семье. И он отправился в неблизкий путь к северо-западным кварталам города. Адрес Линьфаня он нашёл в судебской книге, но отыскать дом оказалось непросто. Особняк Линя находился в одной из самых старых частей города. Много лет назад Там желала местная знать, впоследствии переехавшая в более роскошные восточные кварталы, вокруг некогда величественной резиденции лабиринтом разбегались переулки. Изрядно поплутав, Догань наконец отыскал нужный дом большое особняк с внушительными воротами. Прочные двойные двери, покрытые красным лаком, были усеяны медными украшениями. Высокие стены по обе стороны ворот были в отличном состоянии. У дверей возседали два больших каменных льва. Взгляд у них был мрачный и угрожающий. Догоань хотел пройти вдоль стены, чтобы найти вход со стороны хозяйственных пристроек и одновременно составить представление о размерах особняка, но убедился, что это невозможно. Справа путь ему преградила стена, слева были развалины. Он повернул обратно и свернув за угол, зашёл в овощную лавку. Там он купил кое-какие соления и пока расплачивался, мимоходом спросил, как идут дела. Зеленчик в эти руки афар только сказал: "Здесь сильно не разбогатеешь, но мне грех жаловаться". Все в моей семье здоровы и сильны. Вот мы и работаем с утра до ночи. Нам хватает на чашку риса в день, немного овощей из лавки и на кусочек свинины раз в неделю. Что ж ещё желать в этой жизни? Тут за углом есть большая собняк, заметил, да, Огань. Полагаю, что у вас хорошие клиенты. Зеленщик пожал плечами. На маёни счастье из двух ближайших особняков один уже много лет пустует, а в другом живёт горстка чужеземцев. Они приехали из кантона и говорят так, что даже друг друга понять не могут. У господина Линя есть участок земли на северо-западе у канала, и каждую неделю крестьяне привозят ему целую телегу своих овощей, а ни медика не оставят в моей лавке. Что ж, сказал Даоган. Я некоторое время жил в Кантоне и знаю, что кантонцы люди общительные. Наверное, слуги господина Линя часто забегают сюда поболтать. Ни разу такого не было, раздражённо ответил Зеленчик. Они все сами по себе и ставят себя выше нас, северян. Но тебе-то что за дело до них? Вообще-то, ответил Даоган. Я занимаюсь Обрамлением картин, вот я и подумал, может быть здесь, в большом особняке, в стране от улицы мастеровых для меня найдётся работёнка. Зря стараешься, приятель, сказал Зеленчик. Ещё ни один уличный разносчик или мастеровой не переступил порог этого дома. Но догоня не было непросто обескуражить. Завернув за угол, он достал свой хитрый мешок и сложил бамбуковые палочки так, будто внутри лежат банки с клеем и кисточки багетчика. Он поднялся по ступеням к воротам и громко постучал. Довольно скоро в дверях открылся зарешеченный глазок, и на Даоганя уставилось чьё-то угрюмое лицо. В былые годы Даогань исколесил всю империю и говорил на многих диалектах, поэтому он обратился к превратнику на вполне приличном кантонском. Я — искусный багетчик, учившийся ремеслу в кантоне. Нет ли здесь чего починить по моей части?» Услышав родной диалект, привратник просиял. Он открыл тяжелую двойную дверь. «Сейчас узнаю, дружище, но раз уж речь твоя благозвучна, и ты бывал в нашем городе пяти баранов, то можешь пока подождать в моей комнате». Дагоган увидел ухоженный передний дворик, окружённый рядом низких строений. Пока он ждал в комнате превратника, его поразила глубокая тишина, царившая в большом доме, ни голосов слуг, ни звука шагов. Когда превратник вернулся, он показался ему ещё угрюмее, чем прежде. По пятам за ним шёл коренастый, широкоплечий человек в платье из чёрной узорчатой ткани, которую обожают кантонцы. У него было толкивающее широкое лицо с тонкими ровными усами. По его важному виду можно было понять, что это управляющий. С какой стати ты, негодяй, рявкнул он, суёшься сюда? Если нам понадобится багетчик, мы его сами вызовем, убирайся. Да, у Ганю ничего не оставалось, как бормоча извинения, удалиться. Тяжёлая дверь гулко захлопнулась за ним. Бредя назад, Даогань прикинул, что делать ещё одну попытку при свете дня бесполезно, так как осенний день был свеж и прозрачен, он решил пойти на северо-западную окраину и осмотреть хозяйство Ли Фання. Даогань вышел из северных ворот города и через полчаса добрался до канала. Кантонцев в Пуяне не так уж много, и Дао Гань, расспросив крестьян без особых затруднений, нашёл земельный участок Линь Фаня. Это был довольно большой участок плодородной земли, протянувшийся вдоль канала почти на километр. В центре стоял аккуратно оштукатуренный дом с прилегающими двумя складскими помещениями. Дорожка вела к небольшому причалу, у которого стояла джонка. Три человека загружали в неё тюки, обёрнутые циновками, кроме них на участке никого не было. Убедившись, что в этой мирной сельской картине нет ничего подозрительного, Дао Гань повернул обратно и вновь вошёл в город через северные ворота. Он зашёл в трактир и заказал скромную порцию риса, чашку бульона, Да ещё уговорил слугу принести ему немного лука, бесплатно. От прогулки у него разыгрался аппетит. Он не оставил в миске ни зёрнышка и выпил суп до последней капли. Положив руки на стол, он опустил на них голову и сразу захрапел. Когда он проснулся, было уже темно. Дао Гань сердечно поблагодарил слугу и вышел, оставив такие ничтожные чаевые, что возлённый слуга готов был вернуть скупого посетителя. А Дао Гань прямиком направился к особняку Линя. Ему повезло, дорогу освещала прекрасная осенняя луна, овощная лавка уже закрылась на ночь, и кругом было совершенно безлюдно. Дал Гань свернул к развалинам слева от ворот. Осторожно пробираясь сквозь кусты и разбросанные кирпичи, он сумел найти старые ворота во второй дворик. Добравшись на кучу мусора, преграждавшую вход, он обнаружил, что часть прежней стены ещё сохранилась. Догань решил, что если ему удастся на неё взобраться, он смог бы увидеть, что скрывается за стенами особняка Линя. После ряда неудачных попыток Дао Ганю всё же удалось залезть на полуразвалившуюся стену. Лёжа на животе, он обнаружил, что оттуда открывается прекрасный вид на особняк Линя. Жилище состояло из трёх внутренних двориков, окружённых величественными строениями и соединявшихся друг с другом из украшенными воротами. Но оказалось, Весь дом вымер, никого не было видно, и кроме окна привратника свет горел лишь в двух окнах на заднем дворе. Это показалось Доганю довольно странным, потому что под вечер в больших домах обычно довольно оживлённо. Долгань больше часа пролежал на стене, но внизу не наблюдалось никакого движения. Один раз ему показалось, что кто-то проскользнул в тени первого дворика, но потом он решил, что ошибся, потому что не смог разобрать ни малейшего звука. В конце концов он решил покинуть свой наблюдательный пост. Когда он спускался, из-под ноги у него выскользнул шатавшийся кирпич, да огань свалился в кусты, зацепив за груду кирпичей, которые с грохотом рассыпались. Он смачно выругался, он ушиб колено, да и порвал одежду. Он с трудом поднялся и стал пробираться назад, но тут, как назло, луна скрылась в облаках и наступила непроглядная тьма. Даугань сообразил, что один неверный шаг, и он сломает руку или ногу. Он присел на корточки и стал ждать, когда же луна появится снова. Просидев недолго, он вдруг почувствовал, что поблизости кто-то есть. За долгие годы в лесах он научился инстинктивно ощущать опасность, и теперь не сомневался, что среди развалин кто-то наблюдает за ним. Дао Гань не шевелился, напрягая вслух, не доносилось ничего, кроме шорохов в траве, где, возможно, сновали какие-нибудь мелкие грызуны. И все же, когда луна появилась вновь, он из предосторожности некоторое время не двигался, внимательно осматриваясь по сторонам, однако ничего необычного не заметил. Он медленно привстал и, передвигаясь с величайшей осторожностью и изо всех сил стараясь держаться в тени, с трудом выбрался из развалин. Вновь оказавшись в переулке у лавки зеленщика, долгонь да, облегчённо вздохнул. Проходя мимо овощной лавки, он ускорил шаг, уж очень страшно было в этом тихом безлюдном районе вдруг он обнаружил, что где-то неверно свернул и теперь стоял в узком, совершенно незнакомом переулке. Оглядевшись, чтобы сориентироваться, он заметил, как из темноты появились две фигуры в масках. Они приближались к нему. Дао Гань припустил со всех ног. Он постоянно сворачивал куда-то, надеясь оторваться от нападавших или выбежать на большую улицу, где они не решатся преследовать его. К несчастью, вместо того, чтобы попасть на широкую улицу, Дао Гань попал в тупик. Обернувшись, он обнаружил, что преследователи уже перекрыли выход. Он оказался в западне. Постойте, крикнул Даогань. Договоримся по-хорошему. Двое в масках не отреагировали на эти слова. Они прижали его к стене и один размахнулся, целясь в голову Даоганю. В критических ситуациях Даогань больше полагался на хорошо подвешенный язык, чем на кулаки. Его боевая подготовка ограничивалась парой дружеских поединков с Ма Жуном и Цао Таем но при этом он вовсе не был трусом, в чём не раз убеждались многие подлецы, обманутые миролюбивой внешностью Даоганя. Даогань увернулся от удара и, ускользнув от первого нападавшего, попытался сбить с ног второго. Тут он потерял равновесие, и первый успел схватить его за руку сзади. Увидев злобный блеск в глазах противников, Даогань понял, Что на карте не только деньги, эти двое хотели лишить его жизни. Что было сил, он закричал о помощи. Тот, что стоял сзади, развернул его и ловко скрутил ему руки за спиной. Другой достал нож. В мозгу Дао Ганя мелькнуло, что ему, наверное, больше не придется выполнять поручение судьи Ди. Он напряг все силы и, откинув голову назад, нанес удар, но неудачно. В этот момент в переулок ворвался третий бандит мощного телосложения Санта с растрёпанными волосами